Здесь же должна была проходить цепь, на которой будет висеть огромный, как корабль, голубь, изображающий Святого Духа. Листы, из которых должен был быть собран Святой Дух, уже были выбиты, склёпаны и золотились у входа в храм. Огромное отверстие ещё не было закрыто, оно помогало освещать и проветривать тёмный и пыльный храм. По лёгкой крутой лестнице вела туда с мостика, на котором работал художник. Брюхов часто поднимался по лестнице туда, к огромным окнам, освещающим путанные чугунные стропила купола, и там отдыхал. Окна держали открытыми для того, чтобы прохладить раскалённую позолоченную медь купола и расписанную под мрамор медь барабана. Морской ветер прорезал печную жару раскаленного, залитого солнцем и пересеченного косыми тенями помещения. За него и поднимался Петропавловский шпиль, и с него, держа за крест, дружелюбно смотрел на Прилова ярко позолоченный ангел. Другой ангел, похожий на императора, стоя на Александровской колонии, Не в силах был подняться до высоты купола и смотрел на Брюлова из-под лобья, угрожая ему крестом. Люди внизу — мелкий мир, только тенями обозначенный. На северном берегу у Невы давно завоеванная Академия художеств. Рядом с ней — обелиск Румянцеву и сфинксы. Дальше к северу — галерная гавань, взморья, желтые отнили. Там, между Васильевским островом и Галерной гаванью, живёт художник Федотов и пишет маленькие картины. Зыбкий, лёгкий туман, разделённый широкими полянами солнечного света, стоят над Невой, над большой и малой Невкой. Огромный город лежал на берегу бледно-голубого залива, как будто написанный гениальной кистью Сильвестра Шедрина. Кранштадт в заливе, с которого ветер смел туман, За ним миражи, приподнятые над морем, висящие в небе, как мазки подмалёвки на холсте картины. На юг побежала серая дорога, и по ней двигались повозки, крохотные, как мухи. На юго-восток вела жёлтая линия. Люди что-то копали, носили. Воображение говорило, что это строят железную дорогу. Город внизу из песчёрён тёмными ямками дворов, Люди сверху почти не видны. Они обозначены тенями у ног, которые показывают место пребывания подданных царя Николая. Серые стены и красные крыши домов на первом плане превращаются в лиловатые и розоватые краски дальних зданий, стоящих там ближе к бледно-голубому заливу. Могучая Нева, державным своим течением, развёртывает перспективу города вглубь. Вода реки чуть оконтурена с серыми линиями набережных. Насколько это могущественнее и красивее, чем та условная и затейливая роспись темного, похожего на перевернутое блюдо свода. Надо посмотреть на плафон снизу. Неужели он плох? Вниз художника обычно рабочие спускали в люльки, но Брилов не захотел ждать. Он почти сбежал вниз по шахтам сходним. Холод охватил его как птицу влажной рукой. Брюлов стоял на пышном пёстром мраморе пола. Раздвиньте рамы, крикнул Брюлов. Из тёмных углов храма эхо повторило: "Инти Амы, Инти Амы". Там наверху зашевелились, раздвинулись и прояснили полосы света. Умелые рабочие убирали рамы. Когда с полутенсом пошли лучи солнца, на плафоне ясно обозначились бледно-голубое облако и клубящиеся одежды святых. Всё правильно, да, правильно, то есть обычно. Это же похоже на отражение чужой живописи, как будто кто-то раздул мыльный пузырь. Голубовато-розовое, как ничтожно. Но ведь это геометрически рассчитано. И только грозная фигура апостола Филиппа, похожа на живопись, а весь полофон это только радуга в мыльной пене. Брюхов не вспомнил, что его шляпа наверху. Он пошёл, не подняв ещё раз головы к двери. Путь до двери был далёк. Художник отразился в толстых полированных колоннах